Глава двадцать вторая. За всю неделю Элис не сказала ни слова о браслете, только иногда задумчиво проводила пальцами по его гладкой серебристой поверхности. На работу она теперь надевала блузки с длинными рукавами. Впрочем, не исключено, что это было связано с холодной погодой. А дома, кстати, она стала приходить пораньше, сразу переодевалась в какой-нибудь кружевной халат или майку с пижамными штанами. После того обеда с Виви, стала гораздо заботливее. Если те, кто велел надеть ей браслет, хотели, чтобы она уделяла больше внимания нашим отношениям, то у них это получилось. Но, возможно, они преследовали гораздо менее благородные цели. Поэтому я все время следил за тем, что говорю, и в постели мы старались вести себя потише. И все же мне было очень хорошо. Мы вместе готовили еду и не спеша ужинали. Валялись на диване, смотрели оголтелую пропаганду. ели мороженое еще у нас был великолепный секс. Когда Изабель пришла к нам в субботу утром, то первым делом сказала Элис. «Ой, как мне нравится ваш браслет. Где вы его купили?» Элис посмотрела на меня и улыбнулась. «Друзья подарили». Изабель принялась готовить тосты, как и обещала. Элис включила музыку и легла на диван с газетой. В старой футболке с логотипом рок-группы и в рваных джинсах она выглядела, как моя подружка Эльс, а не как моя жена-юриста Эльс. Когда мы завтракали втроем, у меня возникло чувство, что я перенес все в будущее. Наверное, вот так же мы будем сидеть за столом со своим собственным ребенком через много лет, когда позади останутся и подгузники, и колыбельные, и первые шаги, и детский сад, и первая поездка в Диснейленд детские болезни, а еще миллионы объятий и поцелуев, тысячи детских истерик и капризов. В общем, все то, что составляет детскую жизнь от рождения до подросткового возраста. Как же было бы здорово. Хотя я, конечно, понимал, что со своим ребенком будет гораздо сложнее. С Изабель нам легко и просто, потому что у нас нет с ней совместного прошлого. Не мы ее разочаровали, и не от нас она сбежала, заставив сходить с ума от беспокойства. И все же я так отчетливо увидела эту картинку. Субботнее утро, семья из трех человек. После завтрака Элис устроила Изабель обещанные курсы макияжа. Та включила старый концерт Элис на принесенном с собой ноутбуке и сказала. «Вот как тут хочу». Серьезно рассмеялась Элис. В 2003 я слишком сильно подводила глаза. Я оставила их одних, а сам сел с книжкой в гостиной. До меня иногда доносился их смех, и я тоже радовался, будто мы и впрямь были той идеальной семьей из моей мечты. Похоже, именно в этом нуждалась сейчас Изабель, а может и Элис. Трагедия собственной семьи, о которой она редко говорила, но которая по-прежнему порой омрачала ее мысли, все же подточила ее веру в семью. Я же, глядя на то, как она общается с Изабель, не сомневался, что из нее выйдет прекрасная мать.